Глава 20. Легок спуск. В своем недавно упомянутом романе «Добрый епископ Камберийский» описывает неутешное горе Калипса из-за отъезда Одиссея. И я не помню, обмолвился ли он хоть словом о страданиях камеристки Калипса, когда та прощалась с камердинером Одиссея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 одним сходным, их сердца одинаково сжимались, а их глаза струились слезами, и обе, наверное, махались набережной носовыми платками, весьма различавшимися ценой и материей своим друзьям на уплывающем судне, а толпа на берегу и команда на борту корабля кричали «Гип-гип-ура!» ну, то есть какое-нибудь греческое напутствие такого же рода в честь отправляющихся в плавание. Но важно одно. Если Калипса не могла утешиться, горничная Калипса тоже не могла утешиться. Им пришлось пройти по одним и тем же сходным горе и испытать одну и ту же боль разлуки. Пусть, вернувшись домой, они прижимали к глазам носовые платки разной цены и из разной материи, но без сомнения слезы, которые одна проливала в своих мраморных апартаментах, а другая — в такой же людской, были равносолоны и обильны. Не только Гарри Орингтон покидал Каслвуд сраженной любовью, но и Гамба расставался с указанным кровом, став добычей той же дивной страсти. Его остроумие, светские дарования —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 затмевавшие блески ее ночника, он тоже удалился в спальню и, без сомнения, с юношеским восторгом думал о своей Марии и о своей лошади, мечтая о том, какое это было бы блаженство — посадить одну на другую позади себя и объехать весь остров на подобном коне, когда его стан обивали бы подобные белоснежные руки». Он уснул среди этих грез, смысленно посылая тысячи благословений своей Марии, чьим обществом ему предстояло наслаждаться, по крайней мере, еще неделю. Рано утром бедный капеллан Сэмпсон прислал в замок вороную кобылу в сопровождении своего конюха, лакея и садовника, который долго плакал и осыпал поцелуями белое пятно на морде лошади перед тем, как передать повод Гамбо.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 на солсберийские скачки, но что том его конюх вручит слуге мистера Уоррингтона лошадь, выигранную кузеном накануне. Отсутствие мистера Уилла не помешало остальным мирно выпить чаю, и в назначенное время были поданы кареты. Слуги погрузили в них многочисленные сундуки, баулы и картонки баронессы, и настала минута расставания».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 Его мачеха и леди Фанни проводили свою родственницу до подножки кареты, где простились с ней после многочисленных почтительных объятий. За ней последовала леди Мария в Амазонке, которая показалась Гарри Уоррингтону самым прелестным нарядом в мире. Вокруг толпились слуги, призывая благословение небес на ее милость. Об отъезде баронессы было известно и в деревне, так что в аллея за воротами стояло множество поселян, которые махали шляпами и испускали приветственные крики, пока тяжелые колымаги не скрылись из вида. Гамба отправился за лошадьми мистера у Орингтона, а Милорд, взяв своего молодого гостя под руку, начал прогуливаться с ним по двору. «Я слышал, вы забираете из Каслвуда»,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 потом векселей еще на сто двадцать фунтов и гнедую лошадь. Он ее оставил против шестидесяти фунтов. Значит, всего около двухсот. Но, видите ли, кузен, это была честная игра. И я очень не хотел играть. Уил играет хуже меня, милорд. Право же так? Куда хуже? Хотя и лучше очень-очень очень многих, отозвался милорд. — Если не ошибаюсь, вы сказали, что выиграли его гнедова? Да, его гнедова коня, принца Уильяма, сына Конституции. Не думаете же вы, милорд, что я поставил бы шестьдесят фунтов против его каурой? — Право не знаю. Я видел, как Уил уезжал сегодня утром, но не обратил внимания, какая была под ним лошадь. — А у его преподобия вы выиграли вороную кобылу? Он поставил ее против 14 фунтов. Она отлично подойдет Гамба. Но почему этот негодяй мешкает? Мысли Гарри устремились вслед пленительной Марии. Он торопил минуту, когда будет скакать с ней рядом. В Танбридже, кузен Гарри, берегитесь игроков по искусней Уиллы и Капилана. На водах собирается самое странное общество. Мы, вергинцы.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 На принце Уильяме мистер Уильям уехал утром на Солсберийские скачки, а его последние слова были «Сэм» сегодня оседлая для мистера Уоррингтона моего Каурова, Катона. Он теперь принадлежит мистеру Уоррингтону, я ему его продал вчера вечером. Ваша милость, щедрый человек, и не забудет конюха. Милорд при этих словах конюха Сэма не мог удержаться от смеха, а Гарри со своей стороны произнес еще несколько тех фраз, которые благовоспитанность не дозволяет нам привести тут. Мистер Уильям сказал, что он и не подумал бы расстаться с принцем меньше, чем за сто двадцать доложил конюх, глядя в лицо молодому человеку. Лорд Каслвуд только засмеялся еще громче.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 «Первой женщине, в которую я сам был влюблен, перевалила за сорок, хотя ревновала она, словно пятнадцатилетняя. Это у нас в роду. Полковник Эсмонт, вон тот в красном мундире и керасе, женился на моей бабке, которая ему почти в бабушке годилась. Если этот мальчик решит увезти в Виргению довольно пожилую принцессу, мы не должны мешать его намерениям». Можно лишь от всего сердца пожелать такого завершения дела, воскликнул капелан. А не поехать ли и мне в Танбридж Уэллс, дабы я был на месте и мог, данной мне от неба властью, соединить молодую пару. Соедините, и вы получите пару лошадок, ваше преподобие, ответил Милорд. На этом мы и оставим их мирно покуривать трубки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 В деревне все слышали о том, как молодой вергинский помещик постоянно побеждал мистера Уилла, когда они ездили верхом и состязались в прыжках и стреляли, и, наконец, за карточным столом. Ведь ничто никогда не остается скрытым. И благодаря этим победам Гаррис снискал у поселян еще большее уважение. А истовее всего...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 У себя на родине он считается принцем, у него есть золотые россыпи, алмазные копи, меха, табак, и кто знает, что еще и в каком количестве. Неудивительно, что честные британцы приветствовали и почитали его за принадлежащее ему богатство, как это в заводе у всех благородных людей. Меня только удивляет, почему в городах, через которые он проезжал, его не встречали торжественными речами,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 Так что, держась чуть позади колеса, он мог наслаждаться созерцанием ее божественных глаз и улыбки. Она поднесла палец к губам. Госпожа Бернштейн уже дремала, откинувшись на подушке. Гарри это нисколько не огорчило. Смотреть на кузину было уже достаточным блаженством. Картины природы вокруг могли быть прелестны, но их он не замечал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 неторопливым аллюром и обильному корму, а потому, как неплоха была кляча под Гарри Орингтоном, ему было совсем нетрудно держаться рядом с экипажами своей старой родственницы. В два часа они сделали остановку, чтобы пообедать. Мистер Орингтон заплатил хозяину гостиницы по-княжески.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 Виновником этих событий был широкий обшлак мистера Уоррингтона, зацепивший рюмку, когда его протянули через стол с намерением схватить ручку леди Марии. Но право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 как упорно они вмешиваются в разговор, какие нелепые клятвы и обеты обретаются их помощью вид истины. Казалось бы, что за радость? Схватить и сжать большой палец и прочие четыре. Я словно слышу смех Алексиса, быть может, читающего эту страницу, подле араминты. Большие пальцы как бы не так.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 Обед в гостинице был обелен, и все трое сотрапезников воздали ему должное. У Гарри был отличный аппетит, свойственный его возрасту. Мария и ее тетушка тоже любили поесть. А короткий послеобеденный сон, без сомнения, помог госпоже Бернштейн без дурных последствий перенести ту неумеренность, с которой она поглотила пирожки с мясом и пирожки с фруктовой начинкой, а также забористый эль, И крепкий портвейн. В лондо она удобно раскинулась на сиденье, ласково оглядываясь на Гарри, ехавшего возле, улыбалась ему и весело с ним болтала. Но какой злой недуг овладел вдруг очаровательницей, сидевшей спиной к лошадям. Ее белоснежное лицо украшал румянец, который Гарри принимал за естественные розы, как видите,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 дерзости Марии, которая вздумалась заболеть в первый же день пути. Когда они добрались до гостиницы «Куст» в Фарнеме, это название знаменитая Фарнымская гостиница носит вот уже 300 лет, бесценная больная удалилась в сопровождении горничной в свою спальню, бросив на горе всего лишь один страдающий взгляд и оставив юношу в странном смятении,